Глава семнадцатая. ВАДИМ Глаза мои уже освоились в темноте. Самочувствие удовлетворительное. Для последнего боя. Смотрю на тела эхра и девушки с одраганием. Нет ее прекрасного лица, слипшиеся, залитые кровью и гелем волосы, Да, это для неё хуже смерти. У тебя ещё гранаты было, спрашиваю я. Была, кивает Ваня на светящийся выход. Вспоминаю, был взрыв. Ваня двигает выпавшие из стены потолка глыбы, как бульдозер, сооружает из них баррикаду, чтобы пережить закидывание нас гранатами. Помогаю по мере сил и возможностей. Арнаркаты, которые залит до ушей и потряхивает, но руки, ноги слушаются, голова более-менее прозрачна. Что ещё нужно для полного счастья и последнего боя? Есть вода, это хорошо. К еде и к закладке раты даже не притронулись. Кусок в горло не лезет. Патронов только вот там нет. Есть даже много, но нам не подходят у этих игольников мародёров другой калибр. Есть два бака для огнемёта. ставлю их за баррикадой, расстреляю, когда будет совсем край. Вознесу себя и друзей прямо в вырий, прямо в рай. Мину я отключил, но не систему опознавания. Креканье система нас оповестила в гостях раньше, чем те подали голос. "Сдавайтесь", кричали они. Но я был в таком состоянии, что истерично ржал в ответ. Не знаю, смогли ли они разобрать во всём этом наркотическом хохоте гияны, что русские не сдаются, ибо неважно. Совсем. Как и ожидали гранаты. Только две. Как я заметил, гранаты тут совсем не уважают, особенно мародёры, почти не используют. В звенящей тишине, заложившие уши, стреляем в спрыгнувших мародёров. Каждая игла в цель. На двоих у нас было 23 иглы, семь трупов. Патронов больше нет. Беру игольник обратным хватом, как дубинку, активирую плазменную кромку клинка. Прыгаем на мародёров. Дерёмся как демоны. Никаких хитростей, никакого рукопашного искусства, обмен ударами в дикой злобе, с максимальной силой и скоростью. Кровь и удары со всех сторон. Не даю им разорвать дистанцию, не даю прицельно стрелять. Сбиваю с ног, цепляюсь, толкаю их друг на друга, заслоняюсь их телами от огня других. Ваню я чувствую, знаю, где он танцует, потому смело махаю рукой, рассекая тела. Игольник я выронил, когда заряд картечью в упор мне разнёс кисть, которой я и держал игольник. От сильного удара коленом в лицо закрылся правый глаз. Не дышит нос, кровь и осколки зубов мешают дышать. и сплюнуть тупо некогда не знаю что произошло как я погрузился в такое состояние но боли не стало совсем да и тело своё я чувствовать перестал крутился как юла скользят враг к врагу убивая сбивая на землю нанося удары вскрывая тела сумячающимся клинком видя всё это левым глазом но разумом как бы и со стороны и как-то сверху отстранённо равнодушно Может, душа моя уже вышла из моего тела и лишь ждёт, когда я наконец освобожу её от оков бредного тела? Когда мародёры кончились, я даже растерялся от того, что жив, что сумел в рукопашной схватке перебить такую толпу врагов. Здоровяк с ног до головы в кровище и потрохах, как демон ада, опять схватил меня за шею, как щенка, бросил за глыбы баррикады к удивлённым и испуганным глазам Ассары. Девушка держала кусок арматуры над головой, готовая обрушить её на бак с огнесмесью, устроив нам всем прощальный костёр. Ваня хлопая из-под одни её отобрал у девушки явно находящееся в неакватии её оружие, а Сара завязала стала вырываться. Глаза её на её кровавом лице безумны. В безумном ужасе Ваня скручивает её. Я прикладываю минтблок, приказывая этой полуразумной птичке успокоить, усыпить девушку. Такой бой не для девичьей психики. Да о чём я? Не для какой психики. Бой вообще не для психики. Тёмный зал этого бункера был похож на вагон для перевозки скота, когда в него запихали доверха коров и взорвали противотанковую мину. Филиал в скотобойне. Кровь покрывала не только пол, даже трехметровый потолок. Что говорить уже о нас с Ваней? В своей чужой крови, как выкупались, с омерзением сбрасывают себя кишки и куски тканей. Медблок говорит мне о множестве новых ран. Пох, еще ширево. Ха-ха, не успею я стать наркоманом. Ха-ха. Я по-прежнему вижу себя как бы со стороны. Опьяняющее чувство вседостпности, сверхмогущества. Знаю, это от стимуляторов, но чувствую именно это. Давайте, кричу я. Ещё мало крови, давайте. Вижу, что глаза Вани под стать моим безумны, горят огнём боевой одержимости. У меня в спине торчит рукоятка ножа. Вижу сам у себя со стороны, у Вани в баку Один его наплечник сорван, краснеет открытая рваная рана, заleta ей гелем. Пробит набедренный лист брони. У меня тоже много новых ран. Кроме того, тесака одна рука чтоб лечь и без кисти. Голен до костевска блина картечью, нога что костыль. От выстрела плазмой в упор, броня на бакус ломала мне два ребра, перемешавшись с прикипевшим мясом в этом сплошном ожоге. Но пока не чувствую этих ран. Потому сейчас надо. Давайте, кричу. Трусы, вызывают у нас на бой шакалы. Время на их стороне. Перегорим, ослабеем, можно будет нас голыми руками брать, и, похоже, они об этом знают, молчат. Никто больше не спрыгивает в люк, прорезанный Ваней. Может, нет там никого. Сами выходите, кричат сверху. Ага, там они, есть ещё свежее мясо. «Ну уж нет, наверх не пойдем». Изрешитят, как папиросную бумагу, швейной машинкой. «Это тут, во тьме и тесноте, у нас есть шанс». Визоры мародеров же немгновенно перестраиваются с яркого света поверхности на тьму подземелья. Да и мы не зевали. Одним словом, пад. Они не хотят к нам, мы к ним. Позиционная война, проигрышная для нас. Хотел пойти собрать боеприпасы, но Ваня не дал. Вот оно, оружие рядом, под дырой в потолке, в куче окровавленного мяса и требухи, под прицелами и гранатами. Так и сидим за глыбами, ждем, слабеем, умираем. Раньше надо было думать, хомячить и тащить, что не попадя, а Сару увидали, растерялись, от ее ужаса от вида нас прыгнули, в моем случае подлетели. «Обидно, да, Вань?» «И не говори», — вздыхает здоровяк. Наркота, видимо, отпускает. Мне стремительно плохеет. Сползаю по глубине на пол, руки опускаются. Меня ещё и глючит. Жалуюсь я опять чудеса этот звёздный пёс. Он сидит на баррикаде, свесив ноги, снимает шлем. Он сегодня с новым лицом, довольно обычное лицо, типичное. Как там говорится? А, нордический тип лица. Вот, хорошее лицо для шпиона. Ничего особенного. Посмотрел, забыл, как только отвернулся. Глаза только необычные, матёрого волчары. "Я рад вас видеть", говорит пёс. "Я не глюк". Пожимаю плечами. Бывает. Бывают же говорящие глюки. Был бы он не глюк, система опознавания бы нам пиликнула или крякнула. Молчит же, потому как глюк. "Да, парни, натворили вы дел", вздохнул звёздный пёс. По его броне пробежала светящаяся волна. Хороший костюм, полная маскировка, полная невидимость. Такие комплексы редкость и безумная ценность. Даже у безликих двудонов на два поколения хуже. Бывает, пожал я плечами. Воня почему-то опять молчаливого болвана решил играть. Испугавшись сам себя, поворачиваюсь. Нет, живой. Смотрит на пса с прищуром, как целится. Я что, собственно, примчался сюда? Вздохнул пес. Спасти вас. Я заржал. И Ваня тоже. Вижу, Асара очнулась. Смотрит в диком ужасе на всех нас по очереди. Погоди-ка. Если это глюк, то как его Ваня и Асара видят? Глюки же сугубо индивидуальный продукт. Так сказать, для внутреннего потребления. Что-то туплю я. Получается, этот страшный человек реальный? Вот это номер. Трясу головой. Раз Ван Болл отстранился от роли хер-майора, опять в несознанку молчанки ушел, придется опять мне фиглярствовать и разговоры разговаривать за обоих. «И как же ты нас предлагаешь спасти?» — вздыхаю я. «Единственным возможным способом. Вы сдаетесь мне в плен», — пожимает звездный пес плечами, по которым пробежала фиолетовая волна. «Под честное слово», — смеюсь я, — «и ты думаешь, я верю тебе? Ты же говорил, что это наша планета». Да, а в чём я тебя обманул? Это наша планета, тех, кто на ней останется. Ваша миссия на Стире завершена. Вы и так. Пёс замолчал и махнул рукой. Ковыряюсь, барахтаюсь, пытаясь встать. Пора, пора тебя, шакал, вывести на чистую воду. Блин, вот не задача, встал только на колени, как раб. Так не пойдёт. Ваня, требую я. Друг поднимает меня, держимся друг за друга. Получается, что ты перешёл на сторону врага, так? спрашиваю я. Нет, качает головой пёс. Я всегда был только на своей стороне. Но убеждал нас, что на нашей, кричу я. Нет, вновь качает головой пёс. Не убеждал. Я лишь предлагал свою помощь. Никаких договоров я не заключал, никого не предавал, никому не служил, кроме самого себя. Я Звёздный пёс. Я верен лишь себе, но никого не предаю, и вас я не предал. Я должен верить тебе. После этих твоих слов возмутился я его наглости. Придётся, вновь пожимает плечами пёс. Жертвы достаточно, дальнейшее сопротивление бессмысленно. Оно изначально было бессмысленно, изначально, кричу я. Бессмысленно все эти десятки тысяч людских жизней загублены бессмысленно. Нет, мой друг, качает головой пёс. Не смей, шакал. кричу я, кидаясь на пса, но Ваня надёжно держал меня. Не смей называть меня другом, кричу я, ты предавший всех псина, что подставляет круп более сильному хозяину Шавка, сейчас ты крутишь хвостом перед мародёрами, вольным народом, поправил меня пёс, никак не реагируя на мои оскорбления. Мы называем себя вольным народом. Это содружество нас называет дикими, а империя хаосом, но мы вольный народ. Ах ты, сука, кричу я. Прекрати, Вадим, спокойно говорит пёс. Тебе никогда не шла эта роль простачка. Ты умнее и расчётливее, чем хочешь показаться. Давай поговорим без истерик. К моему сожалению, времени у нас нет. Щука вычистил меня, не зря я его всё это время боялся. Итак, надеюсь, ты меня выслушаешь. Ещё раз повторю. Я никого не предавал. Кто я есть и чьи интересы представляю, ваше командование в лице к моему, к сожалению, погибшего Энрога Двудонного знала, и это было непременное условие игры. Игры? возмутился я. Так это для вас игра? Вадим поморщился Звёздный Пёс. Не делай вид, что для тебя это новость. Как будто ты не знал, что всё это вторжение проходило по заранее расписанному сценарию. Молчит, смотрит на меня, и я молчу. И смотрю на него. Ну, догадывался. И что? Догадывался, кивает пёс. Циничность сильных мира сего для тебя не новость. Потому давай без лишних эмоций. Посмотрим, буркнул я, стряхнув с себя захват рук Ван Бола. Если бы ты не знал сценарий, не смог бы так чётко отыграть его и выгнуть линию вероятностей в свою сторону, этим сильно исказив правила игры. выведя ее на иной уровень. «О чем он, Вадим?» спрашивает Асара. Но я смотрю на Ван Бола. Он кивает мне глазами. Он со мной всегда. «Потом расскажу». Говорю я Асаре, поворачиваясь к звездному псу. «Продолжай». «Нет, сейчас!» потребовала Асара. Морщусь, вздыхаю. «Асара, я тебя учил играть в шахматы?» спрашиваю я девушку, но смотрю на пса. «Нет, ты учил Рату». мотает головой Сара. Вместо того, чтобы вместе с тем, он усмехнулся я. И после, Нурата научила же тебя, а Сара кивнула. Что будет, когда пешка дойдёт до конца доски? спросил я. А Сара кивнула и обратно спрятала разбитое лицо в чёрных сосульках кровавых волос. Звёздный пёс был заинтригован. Посидел несколько секунд отстранённо, потом улыбнулся. Верно. Я опять вскипел. Так и знал, взревел я. Твой костюм этот капши. Верно, кивнул Звёздный пёс. Я следил за тобой. Мразь! воскликнула Асара. Он теперь знает, где секретные центры. Успокойся, любимая, басит Ваня, придерживая и приобнимая девушку. Если бы Дудоному не надо было сдать этот центр псу, не послал бы нас туда. Так поспешно и необоснованно, бесцельно. Так? Верно? В новке валит звёздный пёс. Как же приятно иметь дело со столь разумными людьми. Зубами на мне заговаривай, процодил я. А копши, пожал плечами пёс. Сколько раз он спас тебе жизнь, а, Вадим? Разве это не взаимовыгодное сотрудничество? Секреты разведки 17-го флота не твои же секреты, тем более что теперь они спасины. Звёздный пёс усмехнулся. Доводовны думал, как всегда, сразу несколькими потоками, и как всегда стремился добиться многих целей одним действием: спасти оборудование учёных и исследования, вывести эти исследования из-под контроля центра, захамутать меня. Как видишь, это моё действие было больше в его интересах, чем даже в моих собственных. Я всего лишь получил отличный центр в состав своей корпорации и дополнительный источник финансирования и влияния. «Разведуправление 17-го флота». Осара застонала. «Вижу, как к моей усмешке добавляются в усмешки пса Ивани». «Проехали», — говорю я. «Это твои делишки. Ты прав. Времени у нас нет. Мы как бы умираем». «Мэтр Лиск тоже теперь мой сотрудник», — усмехнулся пес. «Сдавайтесь мне, я обещаю вам быстрое свидание». «С чем связана такая щедрость?» — спрашиваю я. с тем, что я не разбрасываюсь ценными ресурсами, и слежу за сохранностью своих капиталовложений. А вы пока самое выгодное моё капиталовложение за всю мою жизнь. И дивиденды от вас только начали поступать, хотя уже и превысили все возможные ожидания. Ну уже, хватит болтать, иначе истечёшь кровью прямо тут. «Не о чем тут думать. Виржа Мертиниан, распожение Равир, после гибели командующего двудонного Эндрога, принявший на себя всю полноту ответственности, приказал прекратить сопротивление, сложить оружие и сдать позиции. Никакого урона для вашей чести. Вы сражались не то, что достойно, легендарно. И дольше прочих. Хватит, пора дела делать». Отстегиваю и бросаю наручь с клинком под ноги псу, отворачиваюсь. Ноги совсем ослабели, падаю на колени, сжимаю кулак на уцелевшей руке. Буйство эмоций во мне выгибает меня дугой. Вою волком и кричу параходным гудком в потолок, бесконечным криком нестерпимой боли. Воем возмущения чёрствостью и прагматичностью мира, его жестокостью, криком ненависти к нему, миру, к себе в этом мире живущему, выживающему, подстраивающемуся под жестокую реальность. боли от отмирающего ещё одного куска своей души от ран на сердце, что наносят хрустальные обломки детских иллюзий, разлетевшихся шрапнелью, от мерзости, текущей из этих ран, вою волком, от потери части человечности в себе, потери части себя и вою от тоски по ушедшему, безвозвратному ушедшему. Прекрасная далёка, не будь ко мне жестока. Не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. Из чистого истока прекрасное далёко. Из чистого истока, ведь начинал я путь.